Матильда вскоре принялась сожалеть о своих прежних, сухих и метафизических спорах с Жульеном. Утомленная этими столь высокими размышлениями, она сожалела также о минутах блаженства, проведенных с ним. Впрочем, воспоминания этого рода сопровождались укорами совести, осаждавшими ее в иные моменты. «Всякому человеку свойственна слабость», — думала она, — Девушка, подобная мне, однако, может позабыть свой долг только ради человека достойного. Никак нельзя сказать, что меня прельстили его красивые усы или осанка при верховой езде, но его глубокие рассуждения о будущем Франции, его идеи о сходстве грядущих событий с английской революцией 1688 года. «Я была обольщена», — возражала она самой себе. Я слабая женщина, но, по крайней мере, меня не прельстили, словно куклу, его внешние достоинства. Если произойдет революция, почему бы Жульену Сарелю не сыграть роль Ролана, а мне, госпожи Ролан? Мне больше нравится эта роль, чем роль госпожи Десталь. Безнравственность поведения в наш век послужила бы препятствием. Разумеется... «Никому не удастся упрекнуть меня вторично. Я бы умерла от стыда». Мечты Матильды не всегда бывали такими серьезными, как приведенные нами мысли. В этом надо признаться. Она смотрела на Жульена и с каждым взглядом находила все его поступки полными неизъяснимого очарования. «Без сомнения», — говорила она. мне удалось окончательно уничтожить в нем всякую мысль о его правах на меня. Несчастный вид и выражение глубокой страсти, когда бедный малый признался мне в любви неделю назад, доказывают остальное. Надо сознаться, что с моей стороны было очень странным рассердиться на него за слова, в которых было столько уважения и любви. «Разве я не жена его?» Эти слова были вполне естественны, к тому же он был так мил. Жульен продолжал любить меня даже после бесконечных рассказов с моей стороны, довольно жестоких, об увлечениях моих этими великосветскими кавалерами, которыми я забавлялась от скуки и к которым он так ревнует. Ах, если бы он знал, как мало опасны они для него, как ничтожны и безличны кажутся все они мне, в сравнении с ним. Размышляя таким образом, Матильда набрасывала машинально, карандашом, силуэты в альбом. Один из них поразил ее, привел в восхищение. Он изумительно походил на Жульена. «Это голос самого неба! Вот одно из чудес любви!» — воскликнула она в восторге. Сама не подозревая того, Я нарисовала его портрет. Она убежала в свою комнату, заперлась на ключ и серьезно принялась за портрет Жюльена. Но ничего не получалось. Случайно набросанный профиль оказался наиболее похожим. Матильда была в восхищении, увидав в этом явное свидетельство великой страсти. Она рассталась со своим альбомом только тогда, когда маркиза прислала за ней, чтобы ехать в итальянскую оперу. Ею овладела одна мысль — отыскать Джульена взором и попросить мать пригласить его их сопровождать.